Глава вторая. Николай на такси подъехал к воротам дома Шабановых, рассчитался с водителем и вышел из машины. Калитка была закрыта. Пришлось стучать в тонированное стекло будки. Через какое-то время замок щёлкнул, Николай отворил дверь и вошёл на территорию. Он оглянулся и увидел, как в будке охранник пытается связаться с кем-то по селекторной связи. Николай обогнул бассейн, прошёл мимо мокрых после недавнего дождя пальм. Оказавшись возле дверей, ведущих в апартаменты Алисы, вставил ключ в замочную скважину, вошёл, хотел позвать Алису, но удержался. Поднялся на второй этаж, пересек просторный холл. Оказался в коридоре, остановился на мгновение перед спальней, прислушался. Внутри звучала приглушённая музыка. Николай толкнул дверь и вошёл и остолбенел. На постели лежал крупный мускулистый парень. Ой, Смутился незнакомец, пытаясь прикрыть одеялом свою наготу. «Я это случайно здесь?» «Я так и подумал», — кивнул Тарганов. «Я знаю, кто здесь лежит обычно». Музыка доносилась из ванной. Алиса, судя по всему, наслаждалась в бурлящих струях джакузи. «Так я это пойду, что ли?» — спросил парень. «Алексей Мытарев, если не ошибаюсь», — догадался Николай. «Ага». Кивнул известный хоккеист, пытаясь одновременно прикрыться одеялом и подняться. «Ну и как там в Канаде?» «Так это хорошо там, тепло, солнце светит, листья всё ещё зелёные на деревьях». Мытарев поднялся, а Николай удивился. «Алексей, ты спешишь куда-то?» «Да вроде нет». «Тогда чего тебе улетать на ночь гляди? «Оставайся, а я свои вещи заберу и к себе домой поеду». Хоккеист опустился на кровать, а Тарганов вошёл в гардеробную. Снял с полки чемодан, побросал в него свою одежду и вышел. Хоккеист натягивал на себя узкие джинсы. «Провожать меня не надо». Мытарев послушно опустился на кровать. Открылась дверь ванной комнаты, на пороге появилась Алиса в коротком махровом халатике. «Ой!» – испуганно вскрикнула она, увидев Николая, и снова спряталась. Дарганов постучал в дверь. «Прости, что не предупредил. Пока, любимая». Он вышел в коридор. Обида душила его. Конечно, он сам виноват. Поехал на вокзал провожать Пятакова и взял билет на дневной поезд в Москву. Алису не предупредил, да и не думал о ней. А теперь надо всё это расхлёбывать. «Хотя что особенного случилось?» «Надо ко всему быть готовым, ведь в том мире, где живёт Алиса и где, вероятно, существует и он сам, измена не считается преступлением». Николай вступил на лестницу и начал спускаться вниз. «Погоди!» — крикнула Алиса. Тарганов обернулся и увидел её всё в том же красном халатике, стоящей на верхней ступеньке. «Ты что, обиделся?» — крикнула она. «Не знаю». «А ты подумал?» Каково мне было, когда ты потащил Мишул в свою квартиру? Мне выть хотелось от ревности. Поехала бы вместе с нами, чтобы убедиться, что ничего не было и не могло быть. Я не хочу унижаться. Прости, мне тоже не хотелось быть униженным. Но, видимо, в том, что произошло сегодня, в большей степени виноват я сам. Прощай. Николай повернулся и продолжил спускаться. «Передачу о тебе зарубили!» — крикнула Алиса. якобы из за низкого профессионального и творческого уровня а передача классная получилась вот я и вызвала мытарева с ним у тебя все будет замечательно николай подошел к двери и все таки не удержался обернувшись посмотрел наверх но увидел только длинные ноги алисы я люблю тебя крикнула она сквозь плач люблю еще до того как мы познакомились любила не уходи я прошу «Адью, mio amore эс бальято», — бросил Николай. Дверь во двор открылась, и сквозь резкий звук сверху донеслось. «Я умоляю тебя!» — дверь захлопнулась. И вовремя, потому что он не смог бы оставить её рыдающей. Почему пришли на ум итальянские слова? Он хотел когда-то съездить в Италию, начал было учить язык. Но потом бросил это пустое занятие. На поездку в Европу не было денег. Прощай, моя неверная возлюбленная. Почему он попрощался с ней по-итальянски, на языке почти незнакомом ему? Вероятно, от того, что не нашёл бы русских слов таких же мягких и прекрасных. Человек любит украшать свою жизнь чужими мыслями и словами. Куда проще в минуты собственной печали и горя поцеловать чужие слёзы.